Глава 13. Яна с трудом пыталась проснуться. Жутко трещала голова, во рту было сухо и ужасно хотелось пить. Все еще находясь в полузабытье, она приоткрыла глаза и попыталась вернуть себе сознание. Перед глазами все плыло и покачивалось. «Я на пароходе, что ли?» — подумала она. В следующие несколько секунд сердце ее чуть не остановилось от ужаса. Она четко осознала, что лежит в кровати. И не просто лежит, а находится вместе с мужчиной, который крепко обнимает ее руками, покрытыми татуировкой. Ее словно пронзило током. Она так вздрогнула, что мужчина открыл сонные глаза и посмотрел на Яну. «Боже!» — уперлась она кулаками в грудь Данилы. «Нет, нет, этого не может быть! Пусти меня!» «Тихо, тихо, Яночка, прошу!» — попытался успокоить ее Данила удерживая, словно птичку, бьющуюся в селке. Но она уже билась в истерике. «Как же так? Как это произошло? Я так устала! Этот шок! Я выпила и... Нет! Нет! Это я ищу себе оправдание! Что я наделала? Как могла? Нет! Этого просто не может быть! Ущипни меня! Почему я здесь?» — кричала Яна. Данила растерялся. «Почему?» Вчера после стресса мы все немного выпили, чтобы снять напряжение. Ты боялась идти одна спать, даже плакала. Я хотел тебя успокоить. Впервые у женщины такая реакция после ночи со мной. Неужели я тебе настолько неприятен, и тебе было так плохо? Я села на постели и обхватила голову руками. «Лучше бы я умерла», — горько сказала она, раскачиваясь из стороны в сторону. «Ты тут ни при чём. Это все из-за меня». «Как же низко я пала! Я не смогу себя простить! Я не верю! Я просто дрянь!» «Яночка, я...» Яна оттолкнула его руку. «Даня, не надо! Пожалуйста, не трогай меня! Прости! Я должна прийти в себя!» «Господи, что я наделала!» Она встала с постели и на нетвердых ногах стала собирать свои вещи, разбросанные по всей комнате. Данила лежал в кровати и, не мигая, молча наблюдал за ней. Яна ушла в душ, из которого послышался шум воды. Тогда Данила встал, оделся и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Яна кое-как причесалась, стянув волосы в конский хвост, оделась и вышла босиком на веранду. Ее штормило, словно парусник в непогоду. Она даже не обратила внимания на чудесное утро. На голубом-голубом небе не было ни облачка. Солнце ласкало божественным теплом деревья и кустарники. Нагрела деревянные полы веранды, и доски стали теплыми, А в ветвях черемухи путались и чирикали мелкие печуги, радуясь такому дивному дню. На веранде в плетёном кресле уютно сидела за чашечкой кофе Ася и читала книгу. Яна, словно без сил рухнула в соседнее кресло. Вид у нее был измученный. Ася с тревогой посмотрела на подругу. «Доброе утро, Янка! Ты как?» «Утро добрым не бывает». Тяжело вздохнула Цветкова. «Я нормально. Что читаешь?» Вяло поинтересовалась она. «Книгу читаю. Это я вижу. А конкретнее?» «Знаешь, а у Данила оказалась отличная библиотека. Книги на любой вкус. Целая комната. Я вот взяла переводной детективчик». Показала она Яне обложку. «Сейчас в самый раз. Кофе хочешь?» Яна помотала головой. «Нет. Может, что-то съешь?» Кусок в горло не лезет. Что для тебя сделать? Да ничего не нужно. Голова раскалывается. Яна подозвала официанта. Пожалуйста, принесите мне холодной водички. Официант принес бутылку воды и поставил перед ней на столик высокий стакан. Яна поблагодарила кивком головы и тут же сморщилась от боли. «Ты уже знаешь, что произошло?» спросила она, выпив воду почти залпом. «Я буду знать ровно столько?» «Сколько ты мне расскажешь? Остальное не мое дело», — ответила Ася. «Понимаешь», — вздохнула Яна, — «я не знаю, как это получилось. Ты красивая женщина, он молодой мужчина. То, что произошло, абсолютно нормально. С биологической точки зрения. А с этической? Это вопрос каждый для себя решает сам. Ты не замужем, Данила не женат. Ася, не успокаивай меня». «Я люблю Мартина. У нас две дочери. И мне никто не нужен, кроме него. Это мой человек. Я жить без него не могу. Как это все получилось? Я в отчаянии». «Вижу. Не убивайся так. Человек — существо непостоянное, зыбкое. Цельных людей вообще не бывает. Это миф. Право на ошибку есть у каждого». «Ничего себе ошибка. Я изменила ему. Я ничтожество». Падшая женщина. Я же думала, что с появлением Мартина в моей жизни всё изменилось. Я стала чище и лучше. Я перестала метаться в поисках. Я была абсолютно счастлива. И вот вам, пожалуйста. Права была моя домоправительница Агриппина Павловна. Я неисправима. И только и могу, что приносить мужчинам несчастье. Мучить их и разбивать сердца. Не наговаривай на себя лишнее. Попыталась остановить её Ася, беря холодную ладошку подруги в руку. Первый муж пытался покончить с собой. В итоге спился. Второй сгнил в тюрьме. «Ну, уж до тюрьмы не ты его довела», заметила Ася. «Ричард — заботливый муж и отец моего сына. Сколько крови я ему выпила. Всю до капли. Он же переступил через свою гордость. Простил мне любовь к князю Карлу. А я все равно ушла. И князя бросила. И его счастливым не сделала». Виталий Николаевич Лебедев так и прожил бы бобылём. все ждал меня. А сколько быстротечных романов, ничего для меня не значащих. Мартин остановил всю эту пустую чехарду отношений. Мы стали с ним словно одно целое. Вот что я наделала, — сокрушалась Цветкова. Перестань терзаться. Ничего страшного не произошло. Поверь мне. Ты уже один раз изменила Мартину. Помнишь? С Карлом. Это не считается. «Тогда меня опаили наркотиками. Я думала, что я с Мартином», — возразила Цветкова. «Сейчас ты тоже плохо соображаешь. После кладбища и отрезанной головы. Кто хочешь, с ума спрыгнет. А ты слабая женщина». «Нет, все не так просто, Асенька. Меня тянуло к Даниле. Это очевидно. Я предательница. Я мерзавка. Я не заслуживаю хорошего отношения Мартина и его любви, потому что сама не способна любить». Ну какой я тыл, сама подумай. Найди мне сигарету, вдруг попросила Яна. Зачем искать? У меня есть, хмуро ответила Ася и протянула подруге сигареты и зажигалку. Не истязай себя и не кури. Мартин не одобряет курящих женщин. А, -а, а! отмахнулась Цветкова. А измену он одобряет? Не говори про него, не трави душу. Я хочу умереть от стыда. Я пущусь во все тяжкие чтобы загубить себя и сгинуть». Яна выпустила струю дыма и закашлялась. «Хватит валять дурака!» Отобрала у нее сигарету Ася и затушила в пепельнице. «Не пари, чушь! Я не дам тебе загубить себя по глупости. Ты пропадешь без Мартина. Он просто никогда ничего не узнает. Вот и все. Зачем ему рассказывать об этом эпизоде?» «По мне все видно. Я не смогу притворяться. Еще как сможешь!» — оборвала ее Ася. — Ради себя и своих детей. Да ты раньше не такое еще выкидывала. И ничего. — Доброе утро, дамы. Можно присоседиться к вам? Вы уже завтракали? — подошёл к ним Олег Адольфович, в странных спортивных брюках и почему-то в разных тапках, пояснив. — Мне тут Данила свои вещи подогнал. Но они все велики. — Ну, да я не очень привередлив. Моя-то одежда пока в стирке. Он внимательно всмотрелся в лица подруг. «Что за тоска? Кого хороним?» — спросил он. «Вот именно с такими лицами ко мне приходят в морг за заключениями». «Что такое стыд и совесть? Я лишена этого!» — схлипнула Яна и полезла в карман за платочком. «Это ты о ночи, которую провела с Данилой?» — в лоб спросил Яну Петров. «Не удивляйся, я все понял. В жизни всякое случается, дорогуша. Я уже с вечера начал переживать за Данилу. Я очень хорошо знаю тебя и твою ситуацию. И предполагал, что утром начнется самобичевание. А ты иногда думай не только о себе. Я про Мартина только и думаю, — вздохнула Яна, вытирая мокрые глаза и сморкаясь в платочек. А я сейчас не о Мартине. Он далеко. Вчера у тебя случился, как говорят знающие люди, импульс. Помнишь, я поцеловал тебя? Это тоже был импульс. Необъяснимая вещь. «Человеку трудно потом растолковать свой поступок». «И ты туда же?» — удивилась Ася. «Ну, Янка, да на тебе пробы ставить негде». «Но на интерес к твоей особе, Данила, ты ответила». Не обратил внимания на вопрос Аси, Олег Адольфович. «А теперь вот нервничаешь, кричишь, руки заламываешь. А представляешь, что должен чувствовать мужчина? Данила, ты же оттолкнула его после ночи любви». Значит, он тебе не понравился? Вот где горе-то. Как он, кстати? Ну, это. заинтересованно спросила у подруги Ася. Нормально все с ним. Я услышала тебя, Олег. Ты прав. Я могу обидеть кого угодно. Данила не виноват. Мне самой надо было думать. Он потрясающий, нежный, добрый. А я змея подколодная. Их спор прервала официантка, которая принесла завтрак. Драники с фарелью авокадо и козьим сыром, оладьи с кленовым сиропом, голубикой и сметаной, овсяную кашу с мини-бананом и орехами. Из напитков были поданы морковный фреш, смузи из манго и клубники и свежевыжатый сок киви. «Приятного аппетита!» пожелала официантка и удалилась. Олег Адольфович с восторгом оглядел стол, полный яств. «Вот это да!» довольно потёр он руки. «Неожиданно! Вот что любовь-то делает!» С хитрецой посмотрел он на Яну. «Олег, перестань!» — разозлилась Цветкова. «При чем тут я?» «Ага, на варе шапка горит. А для кого же Данила сотворил такие чудеса? Для меня, что ли? Никогда не поверю!» «Кончайте припираться!» — сказала Ася, беря вилку и пододвигая к себе тарелку с оладьями. «Дайте поесть спокойно!» Петров принялся за дранники, а Яна через силу стала глотать кашу. Через несколько минут, когда они утолили голод, к столику подошел Данила. «Доброе утро!» — приветливо улыбнулся он. Все ли хорошо?» «Оладьи суховаты», — отметила Ася, чуть не добавив из вредности, что и кленовый сироп горчит. «Наверное, повар влюбился», — отметил Олег Адольфович и закашлялся под строгим взглядом Аси. «Что? хотел разрядить обстановку?» «Это явно не твое. Лучше помолчи» ответила ему Ася. «Да я что? Я ничего». Олег Адольфович замолчал и уткнулся в свою тарелку с дранниками, хотя было видно, что его просто распирает от смеха. Данила несколько растерялся. «Я скажу повару, что он пережарил оладьи», сказал он и торопливо удалился на кухню. «Ну зачем ты так?» спросил Петров Асю, которая принялась за морковный фреш. «А что такого?» ответила та, отставив в сторону пустой стакан. «Тебе можно шутить, а мне нельзя?» Яна подняла на подругу глаза, обведённые синими тенями нездоровья. «Ну, что дальше делать будем?» спросила она. «Мартин ничего не узнает», заявил Петров, и Ася пнула его ногой под столом. «Ой, ты что, больно же!» воскликнул патологоанатом. «Я не об этом», вспыхнула Яна. «Что мы будем делать?» С загадочным захоронением, убийством ветеринара и прочими жуткими вещами. Артему же кто-то убил? Нам же не показалось. Не надо делать вид, что ты плохо помнишь вчерашний день, и не соображаешь, что делала. Ой, да прекрати ты, Ася, мне же больно! воскликнул Олег Адольфович. Это ты из зависти всё не можешь успокоиться, что Яна оступилась не на тебе, огрызнулась Ася. Нужно решать, что делать. Смягчился Олег. Зачем я сюда приехала? Да еще и уехать не могу. Тяжело, вздохнула Ася. Мне надо с образцами к себе в лабораторию. Тут мне делать уже нечего. Если, конечно, не раскопаем еще одну могилу. Не приведи, Господь, махнула рукой Ася. Все свое обаяние пришлось включить, чтобы вас сразу за решетку не определили, сказала она сурово. Только этого еще не хватает нахмурился Петров. «Не забывайте, что убийцы на свободе, и мы все в зоне риска. Особенно ты, Яночка!» кивнул ей Петров. «Я теперь не могу тебя покинуть ни при каких обстоятельствах. Так что не жди, что я отправлюсь в Москву проводить экспертизу. Мне твоя жизнь дороже. Буду тебя охранять!» «Я по уши завязла в этих делах», простонала Яна. «Ты завязла здесь!» потому что сначала обварила человека кипятком, долбанула чайником по башке, а потом проткнула ему глаз, когда он тебя пытался изнасиловать и убить, заметила Ася. Я защищала свою жизнь. То есть я на первое действие опоздал? Удивился патологоанатом. Ну, и как я тебя здесь оставлю? Можете отправляться в Москву совершенно спокойно. Я за Яной присмотрю сказал Данила, который снова внезапно появился около их столика. «Глаз с нее не спущу. Думаю, не стоит волноваться. Это тоже напрягает. Ну да ладно, как скажете. Но, Данила, ты за нее голову отвечаешь. Справлюсь. Надо будет. С силой запру дома», ответил Данила. Яна, как ни странно, вообще не реагировала на его смелое заявление. Олег Адольфович откланялся, Он решил ехать в Москву, и ему нужно было собрать вещи. Яна настаивала, чтобы Ася отправилась в Москву вместе с ним. Но подруга уперлась и заявила. «Я ни за что не уеду. Мы приехали вдвоем и уедем вместе. Я точно буду для тебя полезнее здесь, чем в Москве. А Петров, когда что узнает, сообщит мне, то есть нам». И с Асей трудно было поспорить. От проводов до станции Петров отказался на отрез. Видимо, ему хватило того, как Яна встретила его на этой самой станции. Ася ушла в свою комнату, а Яна осталась наедине с Данилой. «Будем надеяться, что Олег Адольфович объявит нам о результатах, которые помогут в дальнейшем расследовании», — сказал Гордеев. «Он гений в своей профессии. Он найдет нужное, даже если для экспертизы будет представлена только одна молекула. Я в нем не сомневаюсь», — ответила Цветкова. «Приглашаю тебя прогуляться», — дрогнувшим голосом предложил Данила. Яна улыбнулась. «На мотоцикле?» «Думаю, что мы прогуляемся пешком», — сказал Данила. «Ну что же, день чудесный. Завтрак выше всяких похвал. Я согласна. Куда пойдем? «А давай погуляем по берегу реки. Я тебе такие места покажу. Закачаешься». «Отлично», — засмеялась Яна. «Я согласна». Только давай ближе к вечеру, хорошо? Мне нужно немного прийти в себя после вчерашнего. Данила посмотрел на Яну, спускающуюся к нему по деревянным ступенькам веранды, и улыбнулся. Все не со своего плеча надела!» «Видно?» — улыбнулась в ответ Яна. «Нет у меня одежды, в которой можно гулять на природе», — позаимствовала у Аси. Ася отдала ей свою белую рубашку мужского типа из тонкой белоснежной хлопковой материи и брюки из тончайшей шерсти песочного цвета. Если рубашка смотрелась большой, в стиле оверсайз, то вот с брюками была совсем беда. В брюки, чтобы не спадали, пришлось вставить Янин кожаный ремень со стразами, который абсолютно не подходил к этому наряду и на ее тонкой талии смотрелся совершенно дико. Брюки, идеально сидящие на полненькой Асе на Яне болтались парусом. «Самое главное для прогулки — это обувь», — отметил Данила, глядя на ее туфли на высоких каблуках. «Нога у Аси другого размера, но я привыкла к каблукам. Ничего страшного. Идем? И они медленно двинулись к реке. Данила взял Яну за руку. «Давай сразу без обиняков», — сказал он. «Я виноват. Не перебивай. Виноват. Влюбился в тебя, можно сказать, с первого взгляда». «Я на тебя давил, только и думал, чтобы тебя добиться. И не подумал о твоих чувствах, Прошелся по ним асфальтовым катком, свои чувства поставив выше всего. Я все бы отдал, чтобы ты осталась со мной. Но не могу видеть, как ты коришь себя и как расстроена. Это разрывает мне сердце. Клянусь, я не трону тебя, если ты сама не захочешь со мной остаться. Вот, теперь все. Не бойся и прости меня» обнял ее Данила. «Оба виноваты. Я себя простить не смогу, оправдать перед моим любимым человеком». «Не думай про это. Просто дыши. Успокойся». Яна поняла, что надо взять себя в руки. Что сделано, то сделано. Взрослый человек сам отвечает за свои порывы и поступки. «Давай больше не будем об этом». Вытерла Яна слезы. «Хорошо. Хочешь, покатаю тебя на лодке?» «А давай, сто лет не каталась. Вода успокаивает», — согласилась Яна. Они шли по неровной грунтовой дороге в неизвестном Яне направлении. С одной стороны простиралось поле, с другой стоял сумрачный лес, заваленный буреломом. Ландшафтный дизайнер здесь явно отсутствовал. Это пшеница захотела блеснуть эрудицией Яна. «Это овес, ответил Данила. «Я тоже раньше не разбирался». Недалеко от мозаика есть фермерские хозяйства. Одним хозяйством руководит очень душевный человек. Мой друг. Я вас познакомлю. Зачем? Верю тебе на слово. Мне уже достаточно здесь знакомств с необычными людьми. Он зачем-то звал меня к себе. И голос у него был расстроенный. А я в последнее время был очень занят, усмехнулся Данила. Но навестить его надо. А тебя одну оставлять не хочу. Хорошо. Пойдем вместе. Но удобно ли это?» «Мы не знакомы, кивнула Яна. «Здесь люди простые. Новым знакомым всегда рады. Увидишь, ты ему понравишься, а он тебе». «Я согласна», — провела Яна рукой по высокой желтой пижме, росшей на обочине дороги. «Посмотри», — сказала она, — «какая прелесть. У пижмы соцветия похожи на маленькие пуговки. Мило, правда?» Она наклонилась и понюхала. Только очень резкий запах. Этот запах отлично отпугивает всяких насекомых. Пижмы в домах перекладывают одежду, вешают на окнах, чтобы комары и мухи не летели. А еще она не вянет, и из нее можно составлять зимние букеты. А как зовут твоего героического работника фермы? Михаил Сергеевич, если хочешь, можем прихватить с собой Асю. Хорошо только надо будет ее спросить». Они дошли до высокого спуска к реке. Вниз вела еле видимая тропинка. Яна поняла, что на каблуках ей не спуститься. «Хочешь, на руках отнесу?» спросил Данила. Яна отрицательно покачала головой. «Вот еще. Она решительно сняла туфли и зажала в руке. «Я готова. Пошли». Данила протянул ей руку и пошел вниз впереди, поддерживая Яну, чтобы она не соскользнула вниз. Берег был песчаный. Песок к вечеру отсырел и стал прохладным. Я не было неприятно идти босиком по влажному песку, но она держалась стойко и не показывала виду, что ей не очень хочется шагать без обуви. Да еще острые камешки попадались. «А куда мы, собственно?» — поинтересовалась она, зябко передернув плечами. «Что-то не жарко. У реки даже в жаркий день прохладно». «Низина и высокая влажность», — пояснил Данила. «А вот, собственно, и пришли», — указал он рукой на старый, покосившийся причал. Причем «старый» — это было именно то слово, которое подходило причалу на сто процентов. Уж в каком лохматом году здешние умельцы соорудили его, и не вспомнить. Доски разъехались, кое-где были скреплены проржавевшими скобами. Огораживающий причал-барьер где-то накренился в воду, а где-то и вовсе отвалился. Ветхая кабина, не то сторожа, не то смотрителя, была завалена мусорным хламом, и ее без единого стекла окошки, тоскливо и равнодушно смотрели на мир. У причала качались на воде старые деревянные лодки штук шесть. Две из них были наполовину затоплены. Пахло тиной и подгнившими бревнами. В воздухе носились шустрые стрекозы, так как солнце еще стояло довольно высоко и они не устроились ночевать на высоких травинках. Данила помог Яне подняться на причал. Сквозь щели между досками была видна текущая речная вода. Яна, словно канатоходец, довольно ловко прошлась по рыхлой шаткой досочке, рискуя провалиться в раскрошившуюся зияющую расщелину. — А ты уверен, что на этих лодках можно кататься? — спросила она. — Я отвяжу свою лодку. — Лично подлатал. Течи нет, заверил Данила, помогая Яне залезть в качающуюся на волнах лодку и усаживая ее на скамейку. Сильно украшать лодку нет смысла. Угонит. Место неохраняемое. Данила сходил к кабинке сторожа, пошерудил в ней и извлек на свет два тяжелых деревянных весла с металлическими уключинами. Он спустился к Яне в лодку, закрепил весла и уселся на скамейку напротив. «Отчаливаем». «Отлично», — одобрила Яна. «На всякий случай предупреждаю. Плавать я не умею. От слова совсем». «Плавать не придется. Честно говоря, хоть и лето, но из-за сильного течения вода плохо прогревается и всегда прохладная». «Вот зараза!» — хлопнул он себя по шее. «Слепень! Кусаются гады аж до крови!» Данила ловко взялся за весло и уверенно погрёб против течения. Парень, он был спортивный и греб вёслами легко. «Ты девушек можешь кадрить, катая на лодке. Показывай свою мужскую красоту и силу», — отметила Яна. «Хотелось бы брать не бицепсами, а умом», — хмыкнул Данила. «Зачем тогда накачал?» «Не специально. Спорт с детства. Такой вот результат. А твой Мартин чем тебя взял?» Яна невольно поморщилась. «Всем. Это любовь». «Ну...» «Он же занимается спортом!» «Давай не будем о нем. Я и так чувствую себя...» Она опустила руку в воду. Вода действительно была прохладной. «Прости, глупость спросил», — сказал Данила, напряженно выгребая против течения. «Не легче плыть по течению?» — поинтересовалась Яна. «Не поверишь, легче. Но если мы сейчас сможем повернуть налево, то там река сильно расширяется и ближе к острову течение помягче». К острову. Здесь есть остров? Да, и очень красивый. Сама увидишь. Там местные рыбачат. Утверждают, что на острове самый клев. Здесь, на стремнине, какая рыба? Ты так напрягаешься? Доплывем ли? Попробуем. Я один выгребал, но вот с грузом. Грузом меня еще никто не называл, улыбнулась Яна. Груз легкий. Справлюсь. Рыбаки обычно на моторках ходят. Яна вскоре почувствовала, что лодка заскользила медленнее. Перед ней раскрылась широкая водная гладь во всей красе первозданной природы. Легкий туман слегка растушевывал волсочные краски береговой линии острова, утопавшей в густой зелени. «Почему рыбаков нет?» — присмотрелась Яна. «Я, знаешь, не заядлый рыбак. Наверное, сейчас клёва нет. С утра пораньше наверняка лучше здесь рыбачить», — ответил Данила, не сводя глаз с Яны. О чем ты думаешь? Мне кажется, что все происшествия, которые здесь происходят, связаны между собой. Это как пазл, который надо собрать. У меня полные горсти кусочков пазла, но нет картинки, чтобы ее сложить. Что-то важное упускаем. А когда начинаешь топтаться на месте, надо вернуться назад, к исходной точке. Это как в лесу. Леший кружит тебя, кружит и возвращает на то место, откуда ты ушел. Убийством вообще-то следователи должны заниматься. Не знал, что тебя действительно все это так волнует. Хочешь, подумаем вместе. На воде хорошо думается. На воде я боюсь утонуть. Это мешает сосредоточиться. Ответила Яна, трогая воду. Смотри, а у берега кувшинки. Ошибаешься. Это кубышки. А в чем разница? Кувшинки обычно живут в озерах. Они белые, а кубышки желтого цвета. Кувшинки? Это редкое растение, а кубышки растут повсюду. В реках, озерах, прудах. Ты говорила, что боишься утонуть? Не утонешь. Я хорошо плаваю. Спасу, если что. И лодка надежная. Видишь? Дно сухое. Успокоил ее Данила, оставляя весла и пересаживаясь к ней на скамейку. Что ты считаешь исходной точкой? Спросил он доверительно, не решаясь ее обнять. Похороны Людмилы 4 года назад или около того. Причины смерти ее не ясны. Как она жила, чем занималась, сама утонула или кто помог. «И утонула ли вообще?» — вздохнул Данила. «Я в то время только приехал сюда и не успел толком еще ни с кем познакомиться. Людмилу не знал. Я тогда был занят строительством ресторана. Дело было по горло. Вертелся день и ночь». «А ты что?» «Всех здесь знаешь?» — удивилась Яна. «Почти всех. Городок небольшой. Через полгода я уже, кажется, всех знал». «Всех-всех?» — уточнила Яна, чувствуя, как лодку покачивает на легкой волне. «Всех!» — утвердительно кивнул Данила. «Меня очень мучает гибель Людмилы. все таки она мне не чужой человек, одноклассница моя». «Единственно, кто мог бы ответить на твои вопросы, это ее муженёк». «Точно. Я его только колечила бедолагу. Да и теперь вряд ли он захочет со мной разговаривать». «Разговаривать точно не захочет. Зачем это ему надо? Да он ведь в бега подался. Так что интервью у него сейчас не возьмешь. напомнил Данила. «Упустили ниточку». Туман продолжал сгущаться, укутав берег белой клочковатой пеленой. Хлопковая рубашка Яны впитала неприятную влажную прохладу. Солнце почти село. Робкие лучики еле-еле пробивались сквозь клочья тумана, грозя каждую минуту исчезнуть. Яна невольно прижалась к теплому Даниле, даже положила голову ему на плечо. «Надо будет сходить в больницу, поговорить. Может, кто что помнит. Это в первую очередь». Загнула длинный палец с неидеальным маникюром Цветкова. «Даня, ты можешь грести? Что мы крутимся на одном месте?» «У меня начинает кружиться голова и подташнивает, как на карусели. Стой, сама погрести хочу. Никогда не получалось. Вдруг сейчас получится?» Начала вставать со скамейки Яна. И в тот момент, когда она выпрямилась, балансируя на качающемся дне лодки, послышался резкий выстрел. «Дьявол!» — громко вскрикнул Данила и схватился за плечо. Как человек бывалый, он сразу понял, что его обожгла пуля. Он дернулся, в глазах потемнело. Яна же, балансируя, резко потеряла равновесие и плашмя упала в воду, подняв фонтан-брызг. Когда она почти скрылась под водой, снова раздался выстрел. Пуля щелкнула по борту лодки. Острая щепка успела вонзиться в щеку Яны, когда она, барахтаясь, вынырнула, пытаясь судорожно глотнуть воздуха. Следующая пуля, пробив бортик, пронеслась чуть левее ее белокурой головы отсекая мокрую прядь волос. Яна резко вскрикнула, открытым ртом зачерпнула речную воду и камнем устремилась на дно. В эту секунду очнулся Данила. Он был в лодке один. «Яна!» — закричал он. Мгновенно оценив ситуацию, он увидел, как из глубины реки поднимаются мелкие серебряные пузырьки воздуха, а по поверхности плывет локон длинных волос. На мгновение Данила забыл о ране. В зеленоватой глубине угадывалось размытое белое пятно. Оно неумолимо опускалось на дно. Данила перевалился через борт лодки и, набрав воздуха в легкие, нырнул в темную толщу воды. Мощно загребая руками и изо всех сил молотя в воде ногами, он устремился в направлении этого белого пятна. «Яна». Данила погружался все глубже. Уже угадывались в глубине зыбки очертания женской фигуры. Белая рубашка, желтые брюки, светлые волосы, которые колыхались в воде, словно водоросли. Господи, как же еще далека была она от него! Данила сильнее заработал ногами, вытянув руки в сторону Яны. Легкие раздирала колющая боль. Он уже почти ничего не видел, держался только выбранного направления и тут сквозь непроглядную плотность воды что-то блеснуло. Данила протянул руку и нащупал ремень в стразах, который был вдеты в брюки Яны. Он мощным рывком подтянул к себе ее безвольное тело и потащил вверх к спасительному свету, к воздуху. Вода словно выталкивала их. Наконец-то. Он сделал несколько жадных глотков воздуха и поднял голову Яны над поверхностью воды. Впрочем, уже машинально отметил, что всплыли они грамотно, за бортом лодки, с противоположной стороны от той, откуда стреляли. Данила придерживался здоровой рукой за борт, а больной старался держать Яну, которая вцепилась в него мёртвой хваткой, судорожно дышала и отплёвывалась. «Янка!» — радостно прижал ее к себе Данила. Живая! «В это верится с трудом!» — закашлялась Яна. «Ты говорила, что не умеешь плавать, а мы в воде!» И здесь глубоко. Точно. Господи, я тонула. Я просто чувствовала, как камнем шла на дно. И ничего не могла сделать. Я упала. Я ударилась. Как же холодно. Данила, у меня словно комок льда внутри. Воды наглоталась. Что ты так на меня смотришь? Живая. Говори, говори. Думал, что потерял тебя. Я посмотрела на руку Данилы который он цеплялся за борт лодки. А почему мы не в лодке? Я долго в воде не выдержу. Она закрывает нас от берега. С берега нас не видно. Ты поняла, что в нас стреляли? У меня есть предложение. Мы потихоньку поплывём в другую сторону, к острову, будто лодку сносит течением. Рука Яны соскользнула с плеча Данилы. Ой, у тебя кровь хлещет. Вода кругом красная. Испугалась она, «Ну уж прямо хлещет! Так, капает потихоньку!» Прилетела по касательной. Кость не задета, иначе не смог бы тебя держать. «Даня, мне не показалось? Нас хотели убить?» «Береги силы! Помолчи!» Он начал аккуратно грести в сторону укрытого туманом острова. Яна отпустила его руку и сама уцепилась за борт лодки. Она висела, как тяжеленная гиря, вяло пытаясь двигать ногами но ее упрямо тянуло на дно, и она держалась из последних сил. «Прошу, не дергайся, Мне так тяжелее плыть!» — попросил Данила. Яна затихла, полностью доверившись ему. «Давай передохнем, попросил Данила, теряющий кровь и силы. Он на пару минут перестал грести. «Значит, не показалось. В нас стреляли!» — трагическим голосом произнесла Яна. «Это ты верно заметила!» «Господи, кто и зачем?» – ужаснулась она. «Страшно подумать. Первая пуля попала мне в плечо, где секунды раньше находилась твоя голова. То, что ты встала и пошла на весла, спасло тебя. Вторая пуля тоже промазала, потому что ты потеряла равновесие и упала за борт. Стреляли точно в тебя». «Мамочки!» – Яна от ужаса закрыла глаза. Холодная вода явно благотворно влияла на мозги. А вот тело своего Яна уже почти не чувствовала. «Да, дорогая, кажется, была и третья пуля. Только ты уже скрылась под водой, а я нырнул за тобой». «На меня началась охота», — почти обрадовалась Яна. «Значит, разгадка близка. Убийца активизировался, а тебя пытались убрать как свидетеля». «Чему ты радуешься?» «А что мне плакать?» — съязвила Цветкова. «Тут и без меня воды хватает». «Ты все тяжелее и тяжелее. Волосы, что ли, намокли? Вниз тянут. Хотя у русалок тоже длинные волосы, и им нормально». Яна внимательно посмотрела на бледное лицо Данилы. «Да ты бредишь, Даня!» — воскликнула она. «Я же сама держусь за лодку». Он открыл глаза. «Я крепко тебя держу. Не бойся». И он снова закрыл глаза. «Не отключайся!» — затормошила его Яна. «Уже недалеко». Она активно заработала рукой, тоже стараясь грести. «Потерпи, Данечка!» Как только ноги Данила коснулись дна, он отключился совсем, и Цветковой пришлось взвалить его на свои хрупкие плечи. Яна поволокла его к берегу. Откуда только силы взялись? А, впрочем, в состоянии аффекта силы, наверное, берутся из космоса. Она вытащила беспамятного Данилу на берег и рухнула рядом с ним, тяжело дыша. Немного отдышавшись, она с трудом стянула с него мокрую футболку и осмотрела рану. Из плеча сочилась кровь, и нужно было что-то немедленно предпринять. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Яна с остервенением разорвала его футболку на несколько длинных полосок. «А почему не свою рубашку? Хоть бы одним глазом взглянуть на твою красоту!» усмехнулся пришедший в сознание Данила. «Молчите, больной!» Яна, как смогла, перевязала рану, прекрасно понимая, что это не спасет ситуацию. Даниле срочно нужна помощь врача. Она окончательно продрогла в мокрой одежде, с которой ручьями текла вода. Яна стянула мокрые брюки и осталась в полупрозрачной белой рубашке, которая чуть-чуть не доходила ей до колен. Волосы она выжила и скрутила в узел, зафиксировав тонкой веточкой, как японка. «Ну, что ты пялишься?» Подняла она брови, увидев, что Данила не сводит с нее глаз. «Смотрю и наслаждаюсь», — вздохнул он. «Получаю эстетическое удовольствие». «Нет, именно пялишься. Не маленький уже. Если бы ты не был ранен, я рассердилась бы», — предупредила его Цветкова. «Побудь-ка ты здесь, а я рвану за помощью». «В какую сторону бежать?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Это остров», — отозвался Данила. «Помнишь, по географии проходили? Остров — это часть суши!» «Окружённая водой», — добавила Яна. «Помню. Ну, и что мне делать? Сидеть около тебя я не могу. Тебе в больницу надо». Данила закрыл глаза и отключился. Яна попыталась его растормошить, но безрезультатно. В отчаянии она вскочила и побежала вдоль берега, спотыкаясь и падая. Она не знала, на что ей рассчитывать. Надежда, что кто-то проплывет мимо в лодке, была мизерная. К тому же она не знала, сможет ли привлечь внимание людей. А Даниле с каждой минутой становилось все хуже. Яна заплакала и стала молиться. И ведь Господь послал ей помощь. Нет, не в виде катера с красавцем-капитаном, на всех парах идущего прямо к острову. И даже не в виде ангела, спустившегося к ней и умирающему Даниле с небес и бредущим по воде Аки посуху. Навстречу ей бежал, размахивая руками и оглашая окрестности хриплым дыханием. Рыхлый мужчина под 60, с большим животом, совершенно голый. Яна замерла на месте и несколько раз моргнула, чтобы убедиться, что это ей не привиделось. Мужик тоже остановился и вылупился на нее, совершенно не стесняясь своей ноготы. Его полные губы расплылись в улыбке дождался все Всё-таки приехали. Отлично, отлично, дорогие мои. Я знал, что найду единомышленников. Совершенно все равно, сколько тебе лет, какого ты пола и кем ты работаешь. И прочь стыд. Прочь все условности. И вот я уже не один. Спасибо вам. Побежали». «Куда?» — Оторопела Яна, опасливо отступая на шаг. «Танцевать голыми при луне. Полнолуние же». Закружился мужик вокруг своей оси, словно забился в конвульсиях. Евпатий Калаврат, да это же форменный псих. Ой, опять влипло. Может, он агрессивный или маньяк? Пронеслось в голове у Яны, и она отступила от него уже на несколько шагов, готовая в любую секунду отскочить подальше и броситься прочь. «Вы кто?» — спросила она дрожащим голосом. «Что вы тут делаете?» «Я человек свободного духа», — запрыгал идиот на месте. «Вы экспедиционист? «Господи упаси!» — замахал на нее руками голый мужчина. «Наше сообщество пропагандирует тесную связь с природой через прямой контакт и отсутствие одежды. Нам незнакомо чувство стыда. Через наготу мы демонстрируем уважение к себе, другим и окружающему миру». «Понятно», — протянула Яна, — хотя ничего не поняла. «Вы здесь один?» «Пока да, но скоро на остров прибудут мои единомышленники». «А на чем, простите, прибудут? Вот вы, уважаемый, на каком плавсредстве прибыли на остров?» «Я на катере. А что?» «У вас есть шанс стать еще ближе к окружающему миру. Вы можете спасти умирающего человека?» «Я готов», — воскликнул голый. «Я в вашем распоряжении». Яна попросила. «Накиньте на себя что-нибудь и за мной. В нескольких шагах отсюда находится раненый человек. Он истекает кровью». «Не будем терять драгоценное время», — взревел незнакомец. Вперед! Где ваш раненый? У меня в кустах шорты». «Это меняет дело», — с облегчением вздохнула Цветкова.